Въезд высочайшей делегации в девятый оазис был обставлен с парадной торжественностью и такой откровенной показухой, что у Витьки, люто ненавидевшего всяческие понты, аж зубы сводила. Но его мнение, как всегда, никто не стал и слушать. Убаз и постенные мэтры единодушно согласились, что для дела необходимо как можно сильнее впечатлить не только совет, но и все население. Впереди, на лихом коне... то есть на нервно скающемся граке, ехал первый паладин в полном боевом облачении, ослепительно улыбаясь, из-под откинутого забрала и приветственно помахивая ошалевшим от такого величия зрителям. За ним, церемонный поступь у катафалка, полз грузовик с беглецами. Витька восседал на крыше кабины, чтобы все могли хорошенько рассмотреть его рыжую башку и чувствовал себя последним идиотом. Впрочем, нет, предпоследним. Вот если бы, господа-постановщики, не послушали умного совета Элмара и все-таки взгромоздили второго героя на лошадь, тогда уж точно бы последним. За грузовиком, неторопливой рысью двигались волшебники. Мышь, то есть мэтр Вельмир, выглядел старым, уставшим и замученным. Наверное, всю последнюю неделю не отходил от умирающего короля. Эльф сменил походную одежду на белоснежную мантию и теперь особенно сильно походил на святого. Мориган была, как всегда, прекрасна, независимо от того, что на ней надето. Оневывающий олен, как всегда, сиял улыбкой, независимо от того, что вокруг происходит. Макс казался встревоженным и задумчивым. Старый натуралист с Тиланции витал мыслями где-то далеко, наверное, предвкушал долгожданную встречу с невиданными тараканами. Кентавр стоически терпел все возможные проявления внимания к своей персоне. не отличавшиеся ни умом, ни тактом. Старания оказались не напрасны. Население впечатлилось так, что когда процессия проехала через пригород и добралась до главных ворот, за ними уже тянулась восторженная толпа декарей, готовых хоть сию секунду идти за героями пророчества на любые подвиги. Во внутренний город известие успели просочиться раньше, чем неторопливые гости до него доехали. У ворот их уже ждали местные высокие чины. У басс, командир гарнизона, начальник контрразведки и, кажется, заведующий главной лаборатории. Усёный опасливо оглядывался, явно чувствуя себя не на своём месте и в большой опасности. Силовики сурово хмурились и усиленно делали вид, будто у них всё под контролем. Особенно неубедительно это получалось у командира, может быть, потому, что господин полковник был неприлично молод для своей должности. Положения не спасали ни боевые шрамы на лице, ни сверкающие на петлицах оскаленные волчьи морды. Интересно, с чего это на охрану девятого поставили серебряных волков, элитное подразделение, попасть в которое считалось посчётней любой награды. Эльмар чуть сдал вправо, пропуская машину, остановил свой луск коуна, снял шлем и картинно стряхнул волосами. Грузовик затормозил в нескольких метрах от встречающих, и из кабины выпрыгивали Скетмин и Хаши, как официальные представители конфедерации в этом продящем цирке. Контрразведчик резко изменился в лице и торопливо наклонился к рваному уху полковника, видимо, кого-то из них узнал и спешил доложить. И без того малоподвижное лицо командующего окончательно окаменело. Твою ж мазь, подумал Кангром, вспомнив, что многие старейшины из захваченных оазисов переходили на сторону врага. Не хватало только, чтобы нас приняли за парламентариев от повелителя. Он невольно покосился на плебётные вышки и мужественно справился с острым желанием спрыгнуть с кабины и где-нибудь укрыться. Тем временем молодой полковник, выслушав приветствие и краткий рапорт о прибытии, повёл взглядом по процессии и холодно поинтересовался: "Что это за ключевое стойбище и что вообще всё это значит?" «Мы нашли союзников, которые помогут нам справиться с повелителем», четко и коротко доложил Кетмин. Полковник перевел недоверчивый взгляд на союзников, которые объехали грузовик и начали спешиваться, и Витька с удивлением заметил, что глаза у него оказываются светлые. Все остальное типично харзийское – черные волосы, смуглое продолговатое лицо, а глаза – светлые. Либо мутация, либо где-то в родословной северяне потоптались. Между тем, уставший старик, в которого превратился шустрый мыш, то ли побоялся свалиться, то ли не пожелал выглядеть беспомощным, вместо того, чтобы спрыгнуть с лошади, как все остальные, или хотя бы попросить о помощи, попросто взлетел над седлом и приземлился перед мордой своего коня, несколько его при этом озадачив. Бедный полковник подавился очередным вопросом. Мы всё подробно объясним. С некоторым оттенком сочувствия пообещал Кетмин, вспомнив, наверное, с каким трудом сам привыкал к чудесам. Но не в присутствии толпы жителей пригорода и не лично вам, а всему совету. Встречающие дружно посмотрели на летающего старика, потом на ушастого святого, потом на кентавра, наконец на Элмара, который молча выселся рядом на своем местовом чудовище. Наверное, что-то в облике первого паладина окончательно убедило их в честных намерениях нежданных гостей, потому что полковник вдруг махнул рукой и крикнул куда-то вверх: "Открыть ворота!" Витька покрепче упёрся руками в крышу, чтобы не потерять равновесие, когда машина тронется, и подумал, что без Эльмара им чего доброго пришлось бы объясняться прямо под воротами.